Здесь каждый город, каждый замок, имевший сколько-нибудь мужественного коменданта, приходилось добывать трудную и долгую осадою, а в осадном деле, где требовалась борьба с артиллерией, именно московская рать была наименее искусна. Поэтому после трехлетней войны, после страшных опустошений неприятельской земли, москвитяне могли похвалиться приобретением не более одной четвертой ее части». Во-вторых, это сравнительно с потраченными усилиями, небольшое приобретение в соединении с дальнейшими притязаниями приводило нас к одновременному столкновению с Швецией, Данией и польско-литовским государством. На первых порах Москве удалось отклонить новую войну со шведами, которые обратились на датчан, желая отнять у них западную часть Эстонии, но борьба с главным наследником Ливонского ордена, то есть с польско-литовским королем, оказалась неизбежной. С Польшей и Литвой со времени Боярщины у нас не было ни войны, ни прочного мира, а только возобновлялись истекавшие перемирия. Всяким попыткам к заключению вечного мира мешали притязания Литвы на возвращение Смоленска, к которым обыкновенно присоединялись требования возвратить все приобретения, сделанные Иваном III и даже уступить Псков и Новгород». А с московской стороны в ответ на эти странные требования выдвигали свои права на старые русские области — Полоцкую, Витебскую, Киевскую и Волынскую. После же 1547 года прибавился еще один повод к распрям. В переговорных грамотах королевская канцелярия продолжала именовать Иоанна только великим князем московским и отказывала признать за ним новый его титул «царский». Московское правительство своей стороны именовало Сигизмунда Августа только великим князем литовским, отказываясь называть его в грамотах королем. В связи с пререканиями о титулах в это время, не без участия самого Иоанна, распространяется в Москве легенда о происхождении древнего русского княжеского рода от Пруса, брата римского императора Октавия Августа, чем московский государь думал умножить свою славу и величие. Последнее перемирие заключено было в 1556 году на шесть лет. Война Ливонская подала повод польскому королю к новым посольствам, имевшим целью отвратить московские притязания с этой стороны. Но правительство наше постоянно отвечало, что Ливония в древности принадлежала прародителям московских государей, что ливонские немцы давно обязались платить дань и что государь воюет их землю за их неисправление». Иоанн даже в своем титуле стал именовать себя государем Ливонские земли Града Юрьева. Когда же Ливонский орден начал явно склоняться на сторону польского короля, намереваясь отдаться под его покровительство, то есть в 1560 году, Иоанн, в то время овдовевший, попытался уладить свои отношения к Польше и Литве помощью родственного союза. Посол его Федор Сукин сделал от имени царя брачное предложение младшей сестре короля Екатерине. Король показал вид, что не прочь от этого брака, но потребовал предварительно прекращения Ливонской войны и заключения вечного мира с уступкой у Смоленска, Пскова и Новгорода. При подобных требованиях, понятно, переговоры о брачном союзе окончились ничем. Когда же Ливонский орден прекратил свое существование, а король польский завладел всей южной половиной Ливонии, тогда немедленно открылась и новая русско литовская война. Вначале, пока она ограничилась нерешительными действиями и взаимными опустошениями, переговоры о мире не прерывались. Но в январе 1563 года Иоанн лично выступил в поход с большим войском и осадил древний русский город Полоцк, по своему положению на Двине важный как для Литвы, так и для Ливонии. Для этого похода одной посохи, то есть земской рати, конной и пешей, Было собрано более 80 тысяч человек, а главное для обстреливания крепости привезен был большой наряд, то есть тяжелые осадные пушки, называемые павлинами и огненными, то есть бросавшие каленые ядра. Такими ядрами выжгли 300 сажен деревянной стены, так что 7 февраля взяли острог или Посад, расположенный за полотую, а неделю спустя Станислав Довоина, воеводы Литовский, сдал и самый город или Кремль. Этот воевода и епископ Полоцкий Арсений Шишка взятый в плен, отосланы в Москву вместе с некоторыми знатными воинами и гражданами. Но бывших в городе польских ратмистров с пятью стами товарищами царь одарил шубами и отпустил в Отечество. С гражданами вообще царь обошелся милостиво, только захваченные в городе жиды подверглись жестокой участи.